Гнат каждое утро ходил в Ур, и каждый вечер возвращался. Я встретил его на старом мешкольском шляхе. Гнат шел, не слыша моих окриков. Потом он охотно уселся нас на повозку, а через сотню метров мы столкнулись с ними. И никто из них не сделал даже попытки подойти к телеге. Они пропустили нас, как будто увидев какой-то тайный знак как будто пожалев. Кого? Меня или Гната? Из чего это им, как и Варваре, болеть жалостью? Что еще удивило меня? Гнат был сыт. Он был сыт, возвращаясь из Ура. Но кто мог накормить его там? И кому бы пришло в голову кормить Гната? Кому он нужен? Помнится у Варвары, когда я спросил, что видел он в уре, дурачок забормотал какую-то чушь о московском сладком сале. Хозяйка оборвала его. Гнат смотрел на Варвару по собачьи преданными глазами. Говорят, собаки, если их выдрессировать, могут носить записки в ошейнике. Надо только прикормить и приласкать. «Да, Гнат не в счет!» «Это ты здорово!» — сказал Попеленко. «На Гната никто не обращает внимания. Пустое место!» «Что это вы заладили, товарищ Копелех? Не в счет, не в счет!» — заметил ястребок «Какие будут наказы?» «Пошли-ка к тебе, Попеленко!» Папеленковская ребятня уже улеглась на палате. Огонец еле разгорелся в спертом воздухе. Я увидел девять пар грязных голых пяток, обращенных к огню. «Который? Васька?» — спросил я. Попеленко быстро сориентировался и ухватил одну из пяток. Мы извлекли Ваську из общей кучи, как стручок гороха. Он моргал глазами, щурился на огонь и шмыгал носом слушай василь я подергал его слегка за ухо чтобы привести в чувство ты говорил что никто не заходил за все воскресенье к варваре так никто что ж я брешу а гнат гнат васька усиленно засопел белесые поросячие ресницы его забились тоже гнат вы ж про гната не спрашивали «Вот именно! Гнат не в счет! Сорок лет от дня рождения он ходил в деревенских дурачках, на него обращали внимание не больше, чем на соседского петуха!» «Так он заходил?» «Ну, Гнат заходил!» «Когда?» «Ну, утром был!» «Это когда Варвара вернулась от нашей хаты, поговорив с Клемарем!» Ага, а еще вечером заходил, с мешком, песню пел. Я говорю, что распелся, а он в ответ бе! Васька хихикнул, он стоял босиком на глиняном полу, цыпки у него чесались, и он тер нога о ногу. Потом Варвара вышла на вечеринку. Ага! Гнат подался в свою холопу, а она начепурилась и пошла. Ну, все, Васька. — Давай спать. Он, удивленно поморгав, полез обратно на палате. Раздался писк потревоженных малышей, пятки пришли в движение, но вскоре успокоились, улеглись, однако, к одной, как ячейки в сотах. Мы с Попеленко вышли на улицу. Буркан ждал нас, веслоухая тень сидела рядом с ним. Небо совсем выгорело от лунного света. — Закурить бы, — сказал я, — мозги прочистить. «Вы ж не курите!» — проворчал ястребок. «Вы на излечении! Вам нельзя!» «А теперь надо!» Он неохотно полез за своим тощеньким кисетом, свернул две цигарки, толстую и тонкую, тещин палец. Тонкую отдал мне. Мы закурили их, прикрывая огонь ладошками. «Вредно вам!» — буркнул ястребок. Ничего, Попеленко. Я тебе именной кисет подарю, сказал я, полный табаку, кожаный. Тут же нашелся Попеленко, как у крота, с вышитой фамилией. Рано я начал радоваться, но трудно было сдержаться. Не зря мы охотились за Калимаром. Все неожиданно становилось ясным и четким в свете простого открытия. Вот она, разгадка, близость которой я ощущал. Конечно же, появление Гната у плетня Кривендихи прозвучало для забойщика сигналом. Дурачок принес очередное сообщение. Гнат и сам не догадывался, что превратился в почтальона. Улыбчивый деревенский дурачок со сбившимися в паклю нечесанными волосами. Они использовали его как дрессированного пса. Догадливые. Приручили, подкармливали там в уре, может быть, снабжали медными ободками и свинцом. Записки, наверное, незаметно вставляли в какой-нибудь клапан под воротом или подкладкой. Техника тут несложная. Он курсировал в любую погоду, гнат, он был идеальным связняком. Лучше не придумаешь. В глухорах его встречала Варвара, проявляла необыкновенную жалостливость, штопала старый ватник. — Товарищ старший, вы мне обрисуйте обстановку, — попросил Попеленко, покуривая в кулак и наблюдая за мной. А то я вижу, вы чего-то маракуете. Мне же интересно. Я рассказал, о чем маракую. Цигарки дотлевали в ладонях. Последний раз я курил перед операцией. Кто-то из раненых сунул мне в губы чинарик, и я лежал с ним, как соской, обливаясь потом. Врачи отобрали кисет и трофейную зажигалку. Сейчас у меня кружилась голова. Наверное, не только от табака. Попеленко выслушал, изредка затягиваясь и почесывая соднящую рану под мышкой. Потом он долго ковырял ногтем приклад. Он ничего не спешил принять на веру. Хотел проверить сначала своим медлительным умом. Так, Та сказал он. Ну что ж, товарищ старший, имеется. В ваших соображениях Резонт. Если он ей чего наобещал, она что ж, она может? Ну, в порыве дружеского расположения я стукнул его по плечу. Резонт? E Эй, сказал Попеленко. Только зачем такие хитрощи? Чего им в наших глухорах? Что мы тут, медом намазаны или как? Этого я и сам не знал. Зачем Горелому понадобилась постоянная и скрытая связь с селом? Что вообще привязывало его к глухарам? Почему он сидел рядышком, как будто дожидаясь зимы, дожидаясь своего конца? И Гупан задавался этим вопросом. Завтра узнаем, сказал я. Варвару возьмем с поличным. Не отвертится. — Может, если нас до того часу не ухлопают, — сказал Попеленко. Луна поднялась к своему зениту, тени укоротились, теперь рядом с бурканом сидела черная вислоухая такса. Если ж они придут, то как луна сойдет, — сказал Попеленко задумчиво, — им сподручнее в темноте, к утру самая темнотища. Беленые срубы светились плошками, тени тополей пересекали улицу, как бесконечный ряд шлагбаумов. — Давай Глумскому, — сказал я Попеленко, — чтоб никто вашего дежурства не заметил. — И не подведи, понял? — Разве ж не понимаю. — Политический вопрос. Я посмотрел в сторону Варвариной хаты. Окна были темны. Попеленко проследил за моим взглядом. не она нас не увидит, если там морячок, — сказал он и хихикнул. — Как ты думаешь, зачем ей это нужно? — спросил я. — Заведено так, что нужно, — философски ответил Попеленко и вздохнул. — Силы природы. Ты лекций по биологии не читай. — Я не о том. — Зачем ей горелый и бандюги? Разве она любит его, горелого? — Никого она, кроме себя, не любит. — Кто их, баб, поймет, — сказал ястребок. — Другой состав. — Ну, ладно, действуй. — Товарищ старший! Попеленко ухватил меня за рукав. Брови его вопросительно расползлись на разные этажи. «Извините, конечно. То правда, что вы немую Семеренкову сватаете? Или тоже военные хитрощи? Заманиваете их?» «То правда, Попеленко. Так-так...» Он покачал головой и сочувственно посмотрел на меня. Вот, оказывается, какой вопрос мучил его после всех наших открытий на пороге тревожной ночи. Я пошел к хате Семеренковых, к высоким тополям. Буркан побежал следом. Луна висела высоко и нескоро должна была скрыться за темно-синей линией лесов. Как будто навстречу луне с запада со стороны грушевого хутора поднималась гряда облаков. Тенях, наверное, уже коснулась ура и медленно плыла сюда глухорам.